«Сказки и реальность. Творцы своего мира». Когда-то Эрик Берн, создатель «Трансактного анализа», выдвинул гипотезу, что сказки, которые нам читают в детстве, очень сильно влияют на нашу жизнь. Сегодня эта идея глубоко проникла в культуру. Родители осознанно подходят к тому, что рассказывать детям и что им показывать, пытаются ставить фильтры на нежелательную информацию. Однако это непросто — как мы усвоили из тех же сказок, даже знания о потенциально вредоносном веретене и уничтожение всех прялок в государстве не спасли спящую красавицу от неизбежного укола. Часто ребёнок привязывается к одной и той же истории и просит её пересказать сто пятьсот раз. Как вы думаете, что происходит с его нейропластичным мозгом, с мировосприятием, с отношением к разным персонажам? Конечно, любимая история или сказка производит на ребёнка большое впечатление — и он начинает идентифицировать себя с любимым героем, думать о том, как бы он поступил в той или иной ситуации, делать выборы под влиянием фантазий о жизни персонажа. Поэтому Эрик Берн предложил очень простую методику. Подумайте, какую детскую сказку, которую вам читали и рассказывали в детстве, вы любили больше всего, какую вы вспоминаете первой. На основании этой любимой детской сказки человек выстраивает свой жизненный сценарий, Фактически, сценарий закладывается с молоком матери. Родители выбирают и читают ребёнку сказки, опираясь на свои ценности, взгляды, на жизнь, правила и установки, зачастую не осознавая влияния этих историй на будущее малыша. Сегодня роль сказок могут играть любимые мультфильмы, которые ребёнок требует включить снова и снова, происходит не просто запечатление, но и закрепление образа героя, шаблона преодоления трудностей, выбора способа решения проблемы и, конечно, образа потенциального идеального партнера. Предлагаю вам прямо сейчас вспомнить свою любимую детскую сказку и ответить на несколько вопросов. Кто для вас ее главный герой? С кем вы идентифицировались, когда читали ее в детстве? Какую задачу нужно решить этому герою? С каким этапом жизни это можно соотнести? Кто помогает герою? Как и зачем он заслужил эту помощь? Кто его главный враг? Как разрешается конфликт в финальной битве? Чем заканчивается история? Какая награда ожидает героя? Есть ли в этой сказке женско-мужские отношения? За что и как героиня выбирает героя в мужья? И если бы вы пофантазировали об этой сказке дальше, как сложилась бы жизнь пары? Что им бы удалось? Где, возможно, была бы зона конфликтов и недовольства друг другом? Можно ли было бы изменить что-то в отношениях? Конечно, не всё в нашей жизни определяется сказками, которые нам читали в детстве. И было бы наивно объяснять все наши неудачи в отношениях тем, что мы выросли на неправильных историях. Но вспомните о Соль. Её мечта об алых парусах превратилась в самоподтверждающееся пророчество. Поэтому важно понять, какая часть представлений об идеальном мужчине, принце, строится на вашем собственном опыте, на общении с реальными друзьями, соседями, взрослыми, а какая — на фантазиях, мечтах, грезах и, конечно, сказках. И если большая часть базируется на нереалистичных, фантастических идеях, выход один — отказываться от иллюзий и взрослеть. Что такое «взросление»? Когда мы взрослеем, мы учимся интегрировать различные слои и уровни нашего опыта. Неосознанное, довербальное, не называемое, образное соединяется с понятным, выражаемым словами, и переплавляется в наши взгляды на себя, других, жизнь и мир, в нашу систему ценностей и смыслов. Те, кто так и не смогли повзрослеть, остаются детьми, у которых разные уровни опыта распадаются на части, и ранние, более глубокие слои пытаются себя выразить не языком, а действиями, не осознаются и манифестируют в самый неожиданный момент. И тогда Золушка приходит в ярость, потому что она перебрала все виды круп, а фея крестная так и не появилась царевна лягушка сама берёт колчан со стрелами и идёт искать на болото хоть кого-то, хоть самого завалявшегося жениха. А Василиса Премудрая идёт к психологу и говорит, как она ненавидит Ивана и как хочет его убить за лень, своеволие и отсутствие интереса к чему бы то ни было, но возвращается домой и продолжает решать все его проблемы. Взросление — это не только отказ от иллюзий. Это ещё и согласие с тем, что наши ожидания могут быть ошибочными, надежда не оправдаться, установки измениться, цели стать неважными. Взросление — это возможность выбирать и изменять свой выбор, если в этой несказочной реальности он требует от многого отказаться и слишком многим пожертвовать. Взросление — это принятие того, что никто не знает, как лично вам поступить в той или иной ситуации и к чему приведет та или иная тропинка от камня, на котором написано «Куда бы ты ни пошел, все равно о чем-то пожалеешь». И это касается любого выбора, в том числе выбора брачного партнера. Остаться нельзя покинуть. Начиная это сказочное путешествие, мы должны сосредоточиться на нескольких ключевых моментах, которые позволяют диагностировать, распознавать и отсекать любых фальшивых принцев Это точки знакомства, поведение в первые дни недели месяца, частота встреч, способы поддержания контакта с девушкой, желание понять ее и рассказать о себе, намерение углублять отношения. На что нужно обращать внимание? Можно начать с самого простого — поведения. Попробуйте заметить. Насколько он в целом заинтересован развитием отношений с вами? Как часто звонит, пишет, назначает свидание? Какой у него тип привязанности? С какой скоростью и насколько он пытается к вам приблизиться? Не исчезает ли в ответ на отказ? Как он в целом обходится с межличностной дистанцией? Не проламывает ли ваши границы? Слышит ли слово «нет»? Не пытается ли он вами манипулировать, вызывать чувство стыда, вины? Не пробует ли вас переделывать? Что говорит о планах на развитие отношений? Какие конкретные действия делает? Знакомит ли с друзьями, родителями? Вводит ли в ближний круг? Если вы понимаете, что ваши отношения развиваются, вы начинаете привязываться, влюбляться, то смотрите в оба. Что он обещает и что из этого выполняет? Как он с вами взаимодействует? Что он из себя представляет в социальном, профессиональном, личностном плане? Куда он вас зовет? Есть прекрасный стишок-пирожок «Армантео». На просьбу Игоря остаться Оксана просит уточнить, остаться в девках или в дурах, друзьями или до утра. Разумная девушка уточняет и проясняет. Разумной девушке нужны факты, цифры и метры. Хотя при этом она сохраняет романтические переживания и верит в любовь. Но всё же главный акцент в этой книге — не на нас, любимых, а на тех, кого мы выбираем себе в партнёры. Хотя и на себя тоже внимательно посмотрим во всевозможные волшебные зеркала. Возможно, в этой книге мы вместе пройдём по извилистым тёмным тропинкам вашей любимой сказки. А возможно, она ещё ждёт, когда её принца и принцессу разберут по косточкам. Но если вы понимаете, что слышали эту сказку много раз, что она записана на подкорке и до сих пор важна для вас, если вы смотрите вариации современных мультфильмов на эту тему, Вам точно нужно в ней разобраться и посмотреть, как стратегии вашего любимого сказочного персонажа вы разворачиваете в своей несказочной жизни. А сейчас — в путь.